Глава одиннадцатая. Тьма. В избе старика было жарко натоплено. Ведьмурт лежал и пытался осознать свою новую суть. Для него было странно смотреть на какую-то вещь и не иметь возможности ее поджечь, не чувствовать внутри себя огненный пояс, не ощущать других сынов Перуна и даже связаться со своими сыновьями он теперь не мог. «Часть меня все же ушла в царство Мары», — думал он. Княжна уже перестала являться ему в видениях, лишь скромное убранство избы и ворчащий порой старик окружали воина. А раны заживать не спешили, особенно ожоги на лице своей острой болью безжалостно напоминали о том, что он теперь уязвим для огня. Ведмурт старался не обращать внимания на зудящее тело и думал о том, как ему жить, лишившись силы Перуна. Решения не было. Ведь всю свою жизнь он был носителем особого дара. Всю жизнь защищал слабых и наказывал несправедливых. Всегда мог связаться со своим богом, спросить его совета. А сейчас потухший огонь молчал. И не было больше грозного взгляда Перуна, ранее всегда устремленного на него. Не было яркого внутреннего света. Казалось, он потух вместе с огнем. Хозяин избы был молчалив. Он обрабатывал раны Видмурда, поил зельями и что-то шептал себе под нос. Когда воин стал чувствовать себя лучше, сделал ему большой посох, чтобы тот пробовал вставать. Ведмурд сначала откинул предложенную палку, сказав, что в состоянии управлять своим телом. Но, попытавшись встать, пошатнулся и рухнул на лежанку. После долгой неподвижности ноги не слушались. Чувство беспомощности охватило воина. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким слабым. Он попытался встать еще раз, опираясь на посох. Получилось плохо, но удалось простоять несколько мгновений. Потом резкая боль и бессилие ног. Старик смотрел на эти попытки, понимающе кивал головой, но молчал. «Каким же я стал слабым!» со злостью колотя по своим ногам, крикнул ведмурт. «Сила не всегда в теле, она и в душе, и в сердце, и в знаниях», ответил старик, «а я вижу, что сердце и дух твой очень сильны». А потом подошел поближе и, пристально посмотрев в глаза, полные отчаяния, добавил, «То, что ты перестал быть воином, не значит, что ты перестал быть человеком. Врага не только силой и огнем можно победить» но и хитростью, знаниями, умениями, что другим не даны. — Не колдун я, — ответил Ведмурт, — и заговоров не знаю. На силу свою я всегда мог положиться, на тело крепкое, на огонь пылающий. А хитрость да обман — это удел слабых и темных. — Неправ ты, воин, — проговорил старик, — умение предсказать действия противника увидеть его путь, задумать свой поход так, чтобы никому в голову не пришло, где ждать войска и как оно придет туда, это половина успеха радного дела. Ведьмурт слушал старика, но соглашаться не спешил. Благородство и честь всегда были его приоритетами. Честный бой и открытый поединок, чтобы все видели, кто из противников сильнее. Времена сейчас другие настали, продолжал старик. Силой и благородством бой не выиграешь. Князья силу иную используют, воинов своих защищают, врагам глаза затуманивают. Ты вспомни свой поединок за княжну. Ты честно бился, а твой противник морок наводил. Видмурт вспомнил то давнее время, когда еще его отец был жив, как бился он за право назвать своей женой юную княжну, как стал терять из вида противника, который был везде... И нигде. И только вмешательство отца, отбившего Морок, помогло выиграть ту схватку. Как наш князь спросил Ведмурт у старика, тот покачал головой и замолчал. Подождав некоторое время, воин повторил свой вопрос, но хозяин избы не отвечал. Он вновь занялся своими зельями. Ведмурт попытался дойти до двери, чтобы посмотреть на белый свет, но ноги вновь не слушались. Сделав несколько небольших шагов, он рухнул на пол. Старик не обратил на это никакого внимания. С неимоверным трудом воин поднялся и с нескольких попыток смог дойти до входа. В открытую дверь ворвался свежий морозный воздух. Он кружил и обдавал холодом. Снежинки садились на лицо и руки воина, вцепившегося в посох. То, что он увидел вокруг стен княжеского града, резануло сердце. Княжич с отцом разделили свое войско на тех, кто будет двигаться по основной дороге, навстречу неприятелю, и тех, кто пойдет в обход. Объясняя воеводам суть своего плана, княжич видел в их глазах неодобрение, особенно у тех, кто должен был идти прямо в засаду врага. Все понимали, что шансов спастись у них почти нет. Ранее никогда князь не разделял свою дружину, Воины шли вместе, нога к ноге, и никто не прятался в лесу, пока другой идет на противника. Объяснения княжича, что так они смогут обмануть соперника, не дали результата. «Почему нам всем нельзя пройти через лес?» – спросил один из воинов. «Все сразу в тыл врага попадем. Если мы будем двигаться в обход всем войском, то нас обязательно засекут», – ответил княжич. «Надо отвлечь их внимание небольшим отрядом, который привлечет их дозорных». Замысел был многим не по душе. Прятаться за спинами других было не в чести у воинов, но княжеч настаивал, что только так они смогут победить. Поскольку князья всегда шли во главе своего войска, но рисковать княжечем было нельзя, то одного из молодых воинов переодели в его одежды, а сам княжеч надел доспехи простого воина и вместе с отцом поехал через лес. Было решено, «Двигаться одновременно обеим частям войска, чтобы дружина, которая выманивала на себя неприятеля, была под защитой». «Они тронулись в путь», — сказал колдун новому князю. «Скоро капкан захлопнется», — проговорил тот, довольно улыбаясь и уже предвкушая себя полноправным и единственным правителем северных земель. «В капкан двигается немного дружинников» ответил темный служитель, прислушиваясь к голосам, которые подсказывали ему направление врагов. «Основная часть войска идет через лес». «Ты же говорил, они не догадаются о наших планах!» недовольно воскликнул князь. «Наоборот, я хотел, чтобы они догадались и двинулись в обход», усмехнулся колдун. «Там, где они идут, я велел нашим людям заранее раскидать приманку для хищников. Волки зимой голодны» а почуяв запах крови, они уже не смогут остановиться. — Ты рассчитываешь разобраться с войском с помощью диких зверей? — рассмеялся князь. — Это будут не просто дикие звери. В мясо, что раскидано для приманки, я сказал добавить специальную траву, она поражает волка, он теряет частички своего разума, и у него остается лишь жажда рвать и впивать зубы в теплое мясо. — Я доволен тобой, — проговорил завоеватель. Использовать зверей против войска еще никто не догадывался. «Да что там осталось от войска?» — ответил служитель. «Многие воины полегли в сражениях, другие ранены. Они потеряли много сынов Перуна, ведь те принимали на себя основную ярость противника, а они тоже люди, хоть и наделенные огнем». «Двоих из них мы упустили из вида», — зло проговорил князь. «Не нашли даже тело павшего у стен города». «А не пал он». — возразил колдун, заметив, как сверкнули при этом глаза князя. — Оставили ему боги жизнь, только дар отобрали. — Где он? И где его сын? — нетерпеливо спросил правитель. — Найдя их, мы найдем княжну с наследником. Она вот-вот разрешится от бремени. — Они недоступны мне. Я вижу лишь погибших сынов Перуна. Живые, даже потерявшие дар, остаются закрытыми для меня. Сильные в этих землях боги. Хоронят они своих людей, — покачал головой колдун. «Значит, ты должен быть еще сильнее!» — воскликнул князь. «Или я зря разрешил тебе использовать пленных для твоих целей?» Глаза колдуна наполнились радостью воспоминаний. «Сколько сил они отдали мне! Сколько муки было скормлено моим духом!» — растягивая слова, проговорил он. «Только это все равно не помогло найти княжну! Куда подевалась эта девка?» — зло спросил князь. — Ты обещал, что талисманы помогут нашим воинам чуять магию и видеть ложь, а все группы вернулись пустые, да еще и людей потеряли в этих диких местах. — Найдем мы ее, князь, — уверенно проговорил колдун. — Не скроется от меня княжеское отродье. Я почти дотянулся до него, нащупал его нить. Кровь княгини вывела меня к ее потомку, но мне его не увидеть. Глаза слепит яркий свет. Защищает этого ребенка не одна женщина, а многие жены их рода. Берегут наследника как свое око. Найди его. Я хочу доказать всему люду, что княжеский род прекращен, велел властитель.